Красота старости Старость неизбежна, и молодые люди, относящиеся к старикам с пренебрежением, а иногда и с презрением, должны помнить о том, что молодость пролетает стремительно, приближая осень жизни, а с нею появление морщин, седин, сутулости, шаркающей походки и других атрибутов, составляющих понятие старости, и с уважением относиться к пожилым и старым людям. Как в природе прекрасна осенняя пора, о чьи очарования, так и осень жизни человека, старость может быть красивой, неповторимой, наполненной радостью и умиротворением. Красота старости проявляется не во внешних признаках, а в мудрости, душевном богатстве, во внутреннем тепле, которым она согревает окружающих. Что есть красота и почему ее обожествляют люди, Сосуд она, в котором пустота или огонь мерцающий в сосуде. Примечание Николай Заболоцкий 1903-1958 Советский поэт Стихотворение Некрасивая девочка Конец примечания Облегчи себе дому путь, помоги хоть малость, сам поймешь когда-нибудь, что такое старость. Насир Хасров Примечание Насир Хасров 1004-1088. Таджикский и персидский поэт, философ и религиозный деятель. Конец примечания. Для человека, который жил по совести, трудился на благо страны и семьи, вырастил детей и внуков, пользуется их любовью и уважением, старость становится итогом трудовой, творческой, духовной жизни. Такая старость пленяет своей красотой, несмотря на глубокие морщины, седые волосы и сгорбленную фигуру. Для него, достойно прожившего жизнь, важнее не форма, которую приняло его тело, а внутреннее содержание, составляющее его истинное богатство. Мудрая, спокойная, убеленная сединами старость заслуживает возвышенного уважения и любви окружающих но, к сожалению, сейчас модно быть молодым и сексуально привлекательным. Культ молодости и красоты активно, можно даже сказать, агрессивно, пропагандируется средствами массовой информации и внедряется производителями товаров, нацеленных на молодежную аудиторию. Глянцевые журналы заполнены рекламой парфюмерии, одежды, косметических салонов и фитнес-клубов. Стройные загорелые тела в полный рост и в минимуме одежды глядят на нас со страниц журналов и с экранов телевизоров. Все больше эфирного времени на радио и телевидении отдается программам о здоровье, где каждый день обсуждается тема «Как вернуть женщинам красоту, а мужчинам сил. Прекрасно высказался на эту тему бразильский онколог Драузилио Варелло. Сегодня в мире мы вкладываем в пять раз больше денег в лекарства для мужской потенции и в силикон для женской груди, чем в лечение от болезни Альцгеймера. Через несколько лет у нас будут старухи с большими грудями и старики с крепким членом, но никто из них не сможет вспомнить, для чего это нужно. Представительницы шоу-бизнеса, перешагнувшие пенсионный рубеж, Соревнуются между собой в количестве и качестве пластических операций И вся страна обсуждает, кто из них выглядит лучше и моложе Молодящиеся старушки запрещают своим внукам Называть себя ласковыми словами «бабушка-бабуля» Предлагая взамен обращения по имени Чтобы окружающие не догадались об их истинном возрасте Навязанная таким образом мода на молодость и стройность заставляет многих пожилых людей стремиться соответствовать стандартам, принятым в обществе, и стыдиться возрастных изменений. Старости стали бояться избегать и презирать ее. Индустрия красоты, поставленная на поток, предлагает все виды омолаживающих процедур, рассчитанных на разную толщину кошелька. Седину закрасим, лицо подтянем или перекроим, жир откачаем, целлюлит уберем, и вы вновь станете молодыми и привлекательными. Но продавцы молодильных яблочек не говорят о том, что параллельно с внешними изменениями в организме происходят возрастные изменения личности, которые невозможно ни подтянуть, ни убрать. И 70-летний старик, закрашенный сединой, в юношеских джинсах и модной рубахе, требующей в передаче «Давай поженимся» женщину не старше 35 лет, выглядит жалко и смешно. А его ровесница с ярким макияжем, голубыми локонами, как у мальвины, и в мини-юбочке, следующая моде вопреки здравому смыслу, вызывает у окружающих чувство жалости и сострадания. Не могу удержаться от соблазна И вновь приведу стихотворение замечательной Ларисы Рубальской на эту тему. Какая роскошь быть не в моде И жить ни на кого не глядя И одеваться по погоде Не ради взглядов встречных дядей Прослыть не побояться дурой Не прибавлять платформой роста Не подгонять свою фигуру Под шестьдесят и девяносто Веселый быть и сумасбродный Зевать, коль станет слишком скучно Какая роскошь быть не модной, а быть самой собой, штучной. Стареть надо достойно, оставаться самим собой, не гнаться за модой, отдавая преимущество здравому смыслу, практичности и удобству. Старость удел каждого человека, если только он не умер в молодом возрасте. Но такой способ избежать старости мы не рассматриваем в виду его бесчеловечности. Старость не страшна для того, кто видит в ней продолжение своего развития, самореализации и познания окружающего мира. Такой человек интересен окружающим, потому что он не жалуется, а живет. Он интересен себе, потому что продолжает познавать жизнь, ему некогда печалиться и скучать. Он сохраняет положительные настрои, радуется жизни, благодарит судьбу за каждый прожитый день, доброжелательно и с любовью относятся к окружающим его людям. И старость полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться, Синеко. Примечание Синека, 4 год до нашей эры, 65-й год нашей эры. Римский философ Стоик, поэт и государственный деятель. Конец примечания. Здоровую красивую старость гарантирует оптимизм, жизнелюбие, Желание делать добро и ощущение благополучия. Положительные эмоции не только дарят крепкое здоровье и красивую старость, но и ведут к долголетию. Пока наш народ рассуждает на тему, может ли старый человек быть красивым, существуют ли критерии, по которым можно назвать красивыми дедушку или бабушку, на Западе началось движение под лозунгом «красота и старость» понятия вполне совместимы. В доказательство правильности этого девиза рекламные компании приглашают женщин преклонного возраста сниматься для плакатов и роликов, демонстрирующих новые товары и продукты. Пожилые высокооплачиваемые модели рекламируют не очередное лекарство от старости, не гигиенические прокладки от недержания мочи, не средства от запоров, а модную одежду от известных домов моды, изысканные ароматы парфюмерного искусства и высококачественную косметическую продукцию. Вот они, эти красавицы, перешагнувшие 80-летний рубеж. Дафна Селф и Кармен Дель Орефайс. Эти красавицы приблизились к 60-летнему юбилею. Что не мешает им выходить на подиум и рекламировать нижнее белье? Джилли Джонсон и Мэри Хелвин. Когда-нибудь в этом списке зазвучат и русские имена. Ведь известно, что русские женщины — самые красивые в мире, даже если они перешли в разряд старушек. А нашим соотечественникам ближе и роднее образ ласковой доброй бабушки в платочке, которая встречает детей и внуков пирожками собственной выпечки, нарит им носки и варежки домашней вязки, рассказывает малышам добрые сказки, поет колыбельные песенки, а убеленный сиденами дедушка рассказывает внукам о крепкой армейской дружбе, о почти забытых нынче качествах русского человека прошлых поколений, о доблести и чести, о достоинстве и благородстве, о бескорыстии и честности, о преданности родине, о подвигах, которые совершались в ее честь. Это тоже свидетельствует о глубоком внутреннем содержании и красоте наших стариков. Но глубокое внутреннее содержание может принимать различные формы, от которых зависит отношение окружающих людей. Так неопрятный внешний вид, засаленная одежда, неприятный запах, исходящий от давно немытого тела, оттолкнет любого от общения с человеком даже выдающихся умственных способностей и душевных качеств. Поэтому старее нужно думать и о внешней красоте, не в ущерб внутренней. С возрастом кожа утрачивает упругость, на ней появляются морщины, пигментные пятна, расширение кровеносных сосудов. Подбородок теряет четкие очертания, появляются бульдожьи щечки, мешки под глазами, а морщинистая шея выдает истинный возраст, даже если лицо удается подновить с помощью косметики. Бороться за красоту можно с помощью правильного ухода за кожей, но эту борьбу со старостью – следует начинать сразу после 30 лет. Если вы спохватились слишком поздно, когда морщины уже избороздили ваше лицо, то косметика уже не поможет, и многие представительницы прекрасного пола обращаются за помощью к пластической хирургии. Ученые связывают процесс старения со снижением способности клеток удерживать воду. Вероятно, поэтому люди с сухой кожей стареют быстрее. Отсюда вытекает первое правило по уходу за стареющей кожей – увлажнение кожи с помощью компрессов, паровых ингаляций, специальных фруктовых масок и увлажняющих кремов. В холодное время года, когда в наших домах включено отопление, воздух в квартирах пересушен, поэтому необходимо увлажнять его с помощью приборов-увлажнителей или примитивными брызгалками используемыми хозяйками глажении белья. В летнее время кожа подвергается воздействию солнечных лучей, высокой температуры воздуха, потока воздуха от сквозняка, вентилятора, кондиционера, что уносит влагу с поверхности тела. Поэтому старайтесь регулярно сбрызгивать ее минеральной водой или травяными отварами из пульверизатора. Во время умывания не следует пользоваться мылом, она еще больше высушивает кожу. С вечера приготовьте мягкую воду для утреннего умывания. Налейте кипяток в кружку, а утром умойтесь сею без мыла. Самая лучшая вода для умывания дождевая. Если за окном хлещет дождь, соберите драгоценную влагу в любой сосуд. Она пригодится вам для умывания если вы живете в своем доме, подставьте под водосточную трубу ведро и вымойте этой водой голову. Честное слово, вы не узнаете свои волосы, такими они станут мягкими и шелковистыми. После умывания нанесите на кожу лица и шеи увлажняющий крем. Если кожа слишком сухая и шелушащаяся, применяйте питательный крем, содержащий витамины А и Е. Не гонитесь за дорогими импортными кремами, привлекающими красивой рекламой, изящными баночками астрономической ценой. Наши косметические средства, изготовленные на натуральной основе, ничуть не уступают продукции ведущих парфюмерных фирм. Они редко и превосходят ее. А что до убогой упаковки, так выдавите крем из примитивного тюбика в красивую баночку и пользуйтесь на здоровье. Перед сном воспользуйтесь очищающим молочком, а затем питательным кремом, имеющим регенерационные свойства. Летом, когда под рукой имеется множество разнообразных ягод и фруктов, побалуйте кожу витаминными масками. Выдавите сок из нескольких ягод клубники, крыжовника, черной смородины, вишни и так далее. И нанесите на лицо и шею на 15 минут. Затем смойте прохладной водой. В течение дня выберите полчаса для косметической маски, один-два раза в неделю. Один желток куриного яйца растереть с одной чайной ложкой растительного масла. Состав нанести на лицо и шею, прикрыть влажной салфеткой. Расслабьтесь, закройте глаза и посидите, полежите в удобной позе 30 минут. 50 грамм дрожжей раскрошите и смешайте с одной столовой ложкой растительного масла до кашицеобразного состояния. Нанесите на лицо и шею, смойте через 30 минут. Растительное масло, мед, по одной столовой ложке 1 яичный желток, разотрите до однородного состояния. Нанесите на лицо и шею на 15-20 минут. Две столовые ложки творога растереть с одной столовой ложкой морковного сока. Нанести на кожу лица и шеи, смыть кипяченой водой через 30 минут. Белок одного куриного яйца взбить в крепкую пену, смешать с двумя столовыми ложками натертого на мелкой терке огурца. Нанести на кожу лица и шеи на 30 минут. Вместо огурца можно использовать любые свежие ягоды, апельсин, банан, помидор. Если вы приветливы и доброжелательно обладаете веселым нравом, любите смеяться, то морщинки вокруг глаз и поднятые кверху уголки губ отражают вашу внутреннюю красоту, житейскую мудрость и неуемную жажду жизни, а, следовательно, никто не посмеет назвать вас старухой. Неприветливые сумрачные лица, выражающие недовольство жизнью и презрение к окружающим, подвержены преждевременному старению — Наличие печати угрюмости и желчности и даже в среднем возрасте производят впечатление безрадостной старости. Не поддавайтесь печалям и невзгодам, мужественно и стойко переносите удары судьбы, как бы тяжелые они ни были. Достойно встречайте старость и проживите ее с удовольствием. Если уж Богу было угодно дать женщине морщины, Он мог бы, по крайней мере, часть из них — «Разместить на подошвах ног» — Нинон де Ланкло. Примечание Нинон де Ланкло, 1615-1705, знаменитая французская куртизанка, писательница и хозяйка литературного салона. Конец примечания. Не следует пользоваться макияжем. Молодящаяся старушка с голубыми тенями на веках и черными стрелками вокруг глаз — Производят на окружающих, по крайней мере, жалкое впечатление, если не сказать смешное. Немного тональной пудры, скрывающей мелкие дефекты кожи, и неброской губной помады подчеркнут внутреннюю красоту и благородство. На кожу рук наносите питательный крем или жидкость для ухода, содержащую глицерин. Во время работы по дому с применением химических веществ надевайте резиновые перчатки. Кожа на стопах подвержена процессу мороговения, в связи с чем становится грубой и шершавой, нередко на подошвах появляются натоптыши, а на пятках трещины. Ежедневно перед сном мойте ноги водой комнатной температуры. Затем вытирайте насухо, особенно межпальцевые промежутки, и смазывайте жирным кремом. Один раз в неделю устраивайте ногам банный день. В тазик с горячей водой добавьте питьевой соды, И попарьте стопы до остывания воды. Затем пемзой или специальным ножом удалите роговые наслоения, просушите кожу и смажьте питательным кремом. После этой процедуры пятки станут мягкими и розовыми, как у младенца, а походка легкая и стремительная. Обратите особое внимание на обувь. Забудьте о тех временах, когда вы целый день ходили на каблуках. Обувь для пожилого человека должна быть удобной на небольшом устойчивом каблуке. Избегайте тесной обуви, так как нарушение кровообращения в стопе у людей с некоторыми заболеваниями способствует появлению язв и гангрены, диабет, тромбофлебит, атеросклероз сосудов нижних конечностей. Гигиенический душ следует принимать ежедневно, особенно после физических упражнений. Полезен контрастный душ, то есть чередование горячих и холодных струй. Это придает бодрости, способствует закаливанию. Особое внимание необходимо уделять зубам. В старости немногие люди могут похвастаться своими здоровыми зубами. Но какие бы зубы ни были в ротовой полости, ухаживать за ними необходимо по всем правилам: чистить утром после завтрака и вечером перед сном используя при этом зубную пасту с содержанием фтора. Зубную щетку рекомендуется менять один раз в три месяца. После еды полоскать рот теплой водой для удаления остатков пищи, пользоваться зубной нитью или зубочисткой. Регулярно посещайте стоматолога, больные зубы необходимо лечить, неизлечимые удалить. Вместо отсутствующих обязательно поставить зубные протезы, Это сразу повысит самооценку и улучшит качество жизни. Если у вас съемные протезы, то после приема пищи снимите и промойте их, а затем поставьте на место. Существуют специальные антибактериальные средства для ухода за съемными протезами. Используя их, вы устраните неприятный запах изо рта. Одежда пожилых людей должна быть удобной, красивой сделанной из натуральных тканей. Кто сказал, что после шестидесяти надо одеваться в бесформенные мрачные одежды? Посмотрите на иностранных пенсионеров, гуляющих по улицам и площадям наших городов. Модные брючки и шортики, нарядные блузки и рубашки светлых тонов, удобные мокасины или кроссовки, предназначенные для длительных пеших прогулок, аккуратные прически, на маникюренные пальчики и огромное желание жить и наслаждаться общением – путешествиями, открытиями новых стран и приобретением новых знакомых. Именно поэтому пожилые люди на Западе с нетерпением ждут пенсионного возраста, называя его «золотой порой жизни», которой можно посвятить активному отдыху, зарубежным путешествиям, посещению выставок и музеев, наслаждению жизнью. Наши соотечественники ожидают пенсионного возраста со страхом, опасаясь неизбежной нужды и выпадения из общественной жизни, а потому еще много лет продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Если пожилой человек махнул на себя рукой, донашивает вещи, приобретенные в допенсионный период, а на советы родных купить обновку отвечает «мне этого не сносить до самой смерти», дело плохо. И речь идет не столько о скупости, сколько об отсутствии интереса к жизни – о доживании своего срока и о пассивном ожидании смерти. Даже в старости надо уметь радоваться обновкам и следить за своим внешним видом. Особенно это относится к женщинам. Чтобы быть красивой с каждым годом, требуется все больше и больше времени. Но находясь на заслуженном отдыхе, найти свободное время для себя лично не составит большого труда, Осознание своей привлекательности с лихвой покроет затраченные усилия и доставит большое удовлетворение. Дайте возможность вашим детям, внукам и правнукам гордиться своей вечно молодой бабушкой, любите их и наслаждайтесь взаимностью. Как верно гласит кавказская пословица, человек живет столько, сколько его любит, а нам в любом возрасте так хочется внимания, понимания и любви.